Часть 1. Искупление в тени. Сейте первые семена четырёхрукого бога во тьме. Взращивайте благословлённый звёздами приплод в тенях, скрывая его от пытливых взглядов постороннего, иначе погубит он чудо, прежде чем пустит оно корни и расцветет Из апофеоза спирального змея. Глава 1. До того, как на борт железной колеопы поднялась целая толпа путешественников в белых одеяниях, фантом почти три месяца просидел в одиночестве внутри грузового трюма. Это громадное, словно пещера пространство было его личным королевством, страной опломбированных ящиков, забытого кем-то барахла и привидений погибших матросов. Он заплатил за еду и проезд на транспортники из остатков денег, заработанных на крови в бандитских войнах на Тетракттисе. Тогда дух почти не сомневался, что его обдирают как липку, но слишком устал, чтобы торговаться. Билеты на межзвездные рейсы стоили дорого, однако многие из капитанов, бороздивших торговые маршруты Империума, соглашались на разные теневые схемы. В общем, грузовой космолет был не первым из кораблей, где поселился призрак и не будет последним. Каждый из них становился лишь очередным шагом на долгом пути домой. Иду почти семь лет, тускло подумал фантом. И даже не на полдороге. После вторжения он затаился на пару дней, изучая незнакомцев, пока те раскидывали палатки между складских стеллажей и неторопливо колонизировали его владения. В последние годы незаметность стала хлебом призрака. Так что он играючи ускользал от безыскусных, болтливых и многочисленных соседей. Дух насчитал больше 400 человек, примерно поровну мужчин и женщин, причём только молодых, ни одного ребенка. Все они несомненно были людьми религиозными, но ничем не походили на фанатиков имперского креда, с которыми порой доводилось иметь дело призраку. Значит, какая-то гражданская секта. Наверняка довольно стандартный вариант единой веры. Хотя почитаемый ими символ спирали он не распознавал. Этот знак встречался везде: нарисованный на белых комбинезонах, вырезанный на хрустальных брелках пассажиров, вытатуированный на тыльных сторонах их кистей. Самые рьяные из них носили рясы и выбривали танзуры, на лысых макушках виднелись нанесенные по трафарету изображения спирали. Фантому они казались нелепыми. Впрочем, он давно уже утратил веру в веру. Паломники решил призрак. Тупые и безобидные. К сожалению, он не мог скрываться бесконечно. Разве что залег бы на дно до отбытия захватчиков, то есть еще на пять месяцев. Из их разговоров фантом понял, что они направляются на какой-то малозначимый мир святыню дальше по маршруту железной колёпы. Разумеется, призраку не улыбалось провести пару десятков недель, играя в прятки с дураками. Нет, пришло время отмержевать себе участок. Но оно было таким настоящим, испуганно произнесла Офель. Вообще как не во сне. Не волнуйся, посоветовала Арикин. Ты просто по дому скучаешь. Я ненавижу наш дом. Изящное, вытянутое лицо Офели осунулось, под красными глазами темнели круги. Как и многие паломники, девушка уже несколько дней плохо спала. С тех пор, как корабль вошел в варп, прикинула Арикин. Большая часть ее спутников не обращали внимания на подобные вещи, но медики со всей тщательностью изучала опасности космического перелета до того, как пуститься в странстве. Хотя полученные знания были отрывочными, она понимала, что звездолёд проходит через реальность, которая настолько же гибельна для души, как немудрённый межпланетарный вакуум для тела. Помимо Афель, еще кое-кто в пастве ощущал злобную, насмешливую неправильность, которая словно бы сдавливала транспортник. Перемены всегда пугают, мягко сказала Арикин. Даже если ты искренне ждешь их или нуждаешься в них. Медики достала из ящичка с лекарствами пузырек и протянула девушке. Афель была немногим моложе собеседницы, но все равно казалась ей ребенком. Принимай по одной таблетке перед каждым ночным циклом. Если через пару суток не станет лучше, опять обращайся ко мне. Проводив офели с палатки, Арикин заметила, что песнопения общины сменились глухим бормотанием. Что случилось? спросила она стоявшего рядом брата. Незнакомец ответил паломник, указывая в дальний конец лагеря. Появился из ниоткуда». Из ниоткуда или кое-откуда? поёжилась медике, вспомнив о кошмарах пациентов. Любопытство заставило её прочесть не только одобренные тексты о космических путешествиях, но и мрачные истории, в которых имелись намёки на то, что священные щиты звездолётов не застрахованы от сбоев. Порой из внешней тьмы сквозь них проскальзывало нечто. Нет, мрачно подумала Арикин. Если бы произошло такое, люди уже начали бы вопить. Борясь со страхом, она протолкнулась через толпу и увидела человека, ждущего на границе палаточного городка. Он стоял неподвижно, изучая паломников через густую завесу сидеющих волос, которые выбивались из-под банданы. Правый глаз незнакомца закрывала повязка, а нижнюю часть лица пышная борода спадавшая на грудь. Не просто было определить его возраст сквозь такие дебри, но медика решила, что мужчине где-то ближе к 50. Он будто провел здесь целые годы, подумала Арикин. Незнакомец, облаченный в солдатскую одежду мышиного цвета, также носил на плечах, сгибах локтей и коленях отдельные фрагменты брони, а на левой кисти кожаную перчатку. Лоскутная униформа придавала ему воинственный облик, но он казался невооруженным, если не считать заткнутого за пояс кинжала. "Это привидение", прошептала Фель, медики и не заметила, что девушка следовала за ней. Просто человек, сестра, ответил звучный голос позади нее. Не беспокойся. Арикин и Офеля расступились перед духовным вождем паломников. Тот, миновав их, подошел к незнакомцу. Меня зовут Бухар, друг», — с теплой улыбкой заговорил пастырь. Я поводырь 42-й конгрегации Развертывания». Хотя ему было лишь немного за тридцать, Бахарлы изъяснялся с непринужденной уверенностью человека, который привык, что его слушают. Он обладал могучим телосложением, а на обнажённых руках виднелись поблекшие татуировки, намекавшие на темное прошлое. Голейдоскоп пылающих черепов, пронзенных клинками, останки дракона, ряс у наставник стягивал на Талии шнуром из пурпурного шелка, а спираль, украшавшая эбеновую кожу бритой головы, сверкала позолотой. Она спускалась по щекам Бхарло, обвивая лицо подобно змее. "Прости нас, друг", продолжал пастырь. "Но мы не знали, что делим сей ковчег с другим путником". Он вскинул руки ладонями к гостю, показывая еще две золочёные спирали. "Приломишь ли ты с нами хлеб?" Видение нехорошо уставилось на Бхарло, но это словно бы не обеспокоило наставника. Через несколько долгих секунд незнакомец ткнул рукой в дальний угол трюма, покачал головой и демонстративно чиркнул пальцем себе по горлу. "Думаю, нам все понятно, друг", с прежней улыбкой заявил пастырь. "Но знай, что мы всегда примем тебя, если передумаешь". Когда человек с кинжалом развернулся и зашагал прочь, Арикин поняла, что боялась вздохнуть. "Он точно призрак", убежденно произнесла Афель. Фантом знал, что проще было выразить предупреждение словами но решил, что паломники лучше воспримут знак. И еще мне понравилось, какие у них стали физиономии, признался себе дух. Теперь они скорее выпрогнуты с корабля, чем подойдут сюда. Вот только их лидер, их пастырь, он может стать проблемой. Судя по мышцам и сплетению из черепов и клинков на руках, когда-то Святоша был бандитом, скорее всего, вышибал или даже мелким бригадиром в клане. Возможно, такие люди способны меняться, но в них всегда остается часть прежней жесткости. Призрак достаточно часто убивал их и вполне разбирался в вопросе. Честно говоря, раньше, когда долг требовал от фантома участия в боях, боец из него получался невеликий, но он быстро научился драться на долгом пути домой. На протяжении нескольких последующих недель дух строил себе укрытие оттаскивал контейнеры и оторванные панели на свою территорию, где возводил некое подобие хижины. Он отступил в самый дальний конец трюма, вплотную плотную корпусу звездолета. Там было холодно, большая часть потолочных люминов не работала, и Призрак вынужден обходился свечами, которые умыкал из ящиков. Впрочем, это была приемлемая плата за возможность держаться подальше от спирали головых. В начале каждого ночного цикла Он сидел во мраке, скрестив ноги и пытался не обращать внимания на приглушенные молитвы паломников. Фантом почти не сомневался, что их вообще никто не слышит. Однажды, когда дух возвращался с очередной мародерской вылазки, еле удерживая неустойчивую колонну картонных коробок из-под продуктов, сзади раздался чей-то голос. Привет, призрак. Удивленный он резко повернулся, и несколько коробок свалились с вершины башни. Перед фантомом стояла девушка, с откровенным любопытством изучавшая его. Носила она белый комбинезон, как и все паломники, однако призрак заметил только одну спираль, вышитую на нагрудном кармане. Стриглась коротко, но не выбривала танзуру в темно русых волосах. "Не знала, что призраков так легко напугать", добавила девушка. Словно не замечая, что мужчина нахмурился, она подобрала упавшие коробки и бережно водрузила их обратно. "Зачем?" Спросила паломница, когда дух повернулся уходить: "Что?" машинально ответил он. Это было первое слово, произнесённое им за несколько месяцев. Его собственный голос показался фантому чуждым хрипом. "Зачем собираешь барахло? Если его использовать, это уже не барахло". Девушка кивнула, как будто ответ заставил ее серьезно призадуматься. Призрак решил, что ей около 25. И она наделена тихой аккуратной красотой, но по-настоящему его поразили внимательные серые глаза паломницы. В них жило спокойствие, непривычное для молодых женщин. Арикин называлась она Крест. произнес он, сам не зная почему. Девушка вновь кивнула, обдумав этот ответ столь же сосредоточенно, что и предыдущий. Ты опасен, Крест. Увидев, что мужчина сдвинул брови, паломница быстро продолжила: "Я спрашиваю, потому что ты пугаешь других, а большинство из них и так уже достаточно напуганы". Фантом зашагал прочь, но девушка с посуровевшим лицом заступила ему дорогу. "Они хорошие люди", заявила Арикин. "Хороший человек, Мертвый человек". Призрак едва не произнес присловие вслух, но удержался. "От меня проблем не будет", сказал он вместо этого. Спасибо, мне это и нужно было услышать, улыбнулась паломница. Увидимся, крест. Через пару дней фантом еще раз столкнулся с Арикин, и они снова поговорили. Так же кратко и искусно, но в течение последующих недель эти случайные беседы становились все более уверенными и теплыми. В какой-то момент крест внезапно осознал, что ищет встречи с девушкой. Нехотя он признал, что у него появился друг. Дух не понимал, как ему поступить с этой дружбой. Но не мог просто отказаться от нее. Возможно, он слишком долго был призраком или недостаточно долго. Следуя молчаливому уговору, паломница никогда не вторгалась в убежище фантома или в его прошлое. Он сказал, что держит путь домой, и Арикин не стала расспрашивать, как будто знала, любопытство разрушит возникшее доверие. Сама она, напротив совершенно открыто рассказала о своем прошлом пути. Как и все остальные пассажиры, девушка родилась на хостоксе 4, планете Улье, задыхающейся под тяжестью собственной промышленности. Медикой по профессии, Арикин хотела увидеть что-нибудь кроме искусственного неба и миллиарда серых лиц, отражение ее собственного, но прежде всего искала цель в жизни. Кресту была знакома эта история, древняя, как человеческая душа, она разветвлялась бесконечным множеством дорог. В случае с девушкой конечным пунктом оказалась спиральная заря. Как по мне, звучит еретически. Заметил Крест, когда в разговоре всплыла тема секты, когда он заставил ее всплыть. Только потому, что ты ничего не слушаешь, сердито ответила Арикин. И вообще, какое тебе дело до ереси? Ты ведь ни во что не веришь, призрак. Неважно, во что я верю. Он перестал отдирать от стены неподатливую панель и строго посмотрел на паломницу. Важно, во что верит остальной Империю. Спиральная заря, разрешенная сектой Имперского культа. Казалось, что медики цитируют какой-то одобренный текст. Бог императора есть центр священной спирали. Он единый во всем, и от него разворачивается всяческая истина. Когда чего вы ищете в космосе? «Развертывание открылось спиральному отцу на искуплений, зловеще объявила Арикин. Все верные искатели перерождаются в спирали на сей планете Колыбели». Ты же и в половину этой чуши не веришь, правда? В половину, пожалуй, верю, она ухмыльнулась. В ту, где есть император уж точно. Девочка, это не игра. Скажи, кто оплачивает вашу святую поездочку? медлив, она поджала губы. Ты не знаешь ведь так, Арикин. Пастырь договорился обо всём, осторожно произнесла паломница. Договорился перевести четыре сотни людей через семь систем. Фантом покачал головой. Что-то здесь не так. Как и с тобой, крест. В тот момент она ближе всего подошла к прямому вопросу о его прошлом, и оба отвернулись, неожиданно испытав смущение. Левая рука призрака заныла под перчаткой, что случалось каждый раз, когда он злился. «Им нельзя доверять, тихо произнес он. «Кому?» Всем. Жариццам, злобно бы говорил крест. Чем выше они забираются, тем хуже становится. Вот это точно ересь. Видно придется указать на тебя, ведьма-знатцу призрака. Он покачал головой. Надо было тебе оставаться дома, девочка. Там для нас ничего нет. А здесь есть намного худшее, чем ничего. Тени, вроде меня, подумал Крест. Через несколько дней Арикин посетил Пастер Рипхарло. Она ждала его визита. Ты веришь, что наш призрак, добрый человек, наставник терпеливо ждал, пока Медики обдумывала вопрос? Он думает иначе, наконец ответила она. С хорошими людьми часто так бывает заметил пастырь. Но хороший или плохой он опасен? Бахарла положил девушке руку на плечо. Ты исполнила долг бдительности перед паствой, сестра. У тебя нет никаких обязанностей перед незнакомцем. Медики помолчала. А если он мой друг? Наставник печально взглянул на нее Не всякого человека можно изменить, Арикин. Люди меняются. Ты изменился, подумала она. Но это был банальный, избитый довод, тем более девушка не считала, что он подходит к кресту. Мы с ним разгадали истину друг друга при первой же встрече, продолжил Пхарло. По какому бы пути не ступал наш призрак, он зашел слишком далеко, и его не свернет». Вскоре крест разорвал дружбу с Арикин. Поначалу он избегал её, Затем, когда это стало невозможным, ответил на все вопросы паломницы жестокой ложью, которую назвал суровой правдой. Фантом разрушил их доверие с такой же расчетливостью, какую проявлял в сражениях, выставил девушку невежественной, обманутой, обреченной дурой. Она встретила его удары с полным достоинством, из-за чего предательство далось призраку тяжелее, чем он ожидал. "Надеюсь, ты вернешься домой, крест", сказала Арикин напоследок где бы он ни был. Мне жаль. произнес дух, когда медики ушла. Не зная, кому предназначены извинения, ей или ему самому. Левая рука фантома словно пылала. Скривившись, Он стянул перчатку и изучил мертвелую клешню, прицепленную к запястью. Бескровную кожу испищеряли струпья, но Крест знал, что это всего лишь поверхностные шрамы над очень глубокими ранами, из-за паразитов, вгрызшихся в плоть. Он едва не погиб на той серой, щедрой на заразу планете, что поглотила его товарищей семь лет назад. Порой бойцу казалось, что он умер вместе с ними, а бесконечный, бесцельный путь домой просто его личное чистилище. Я был ползучим мертвецом, вспомнил крест. Я не мог выжить. В последующие месяцы перелета он пытался сбежать от себя и вновь стать тенью. Но пустота, в которой обитал фантом, уже исчезла. Искупление 219 выглядело как полосатый шар серых тонов, покрытый воспаленно багровыми шрамами в тех местах, где ветра разгоняли покров из пепельных облаков. На фоне колоссальной планеты огромный корпус железной колеопы казался белым пятнышком, а челнок, извергнутый ею, лишь крохотной яркой пылинкой. Десантное судно спикировало к темному миру и выровнялось, коснувшись его мутной экзосферы. Несколько мгновений оно скользило над дугой планеты, затем, включившиеся ускорители швырнули челнок вперед, и он понесся на огромной высоте над пылающими океанами в поисках аномалий, которую забытый философ или безумная женщина назвали кольцом Коранатус. Расплавленную поверхность мира пронзали шипы обсидиановых островов, что торчали из магмы наподобие обугленных костлявых пальцев. Хрупкие существа в десантном судне не нашли бы там тихой гавани. Единственным убежищем для людей служили семь шпилей и плоская гора, окружённая ими. Приблизившись к цели, челнок резко опустил нос и прорвался через внешние слои атмосферы в бурлящие облака планеты. Спуск на искупление ощущался бесконечно хуже, чем взлет с хокстокса. Сгорбившись в литом кресле, Арикин цеплялась за привязанные ремни, пытаясь удержаться во время содроганий и взбрыкиваний десантного судна, которое словно бы попало в шторм. Афель, съежившаяся слева от нее, неистово шептала какую-то молитву и сжимала в правой руке ладонь медики. За время путешествия бледная девушка стала второй тенью Арикин, следовала за ней, как потерявшийся ребенок, пока та не сжалилась и не удочерила Афель в качестве усердной, но несомненно бесталанной ассистентки. "Видимо, я привыкла к потерянным душам", подумала медики. За пять месяцев, прошедших со дня необъяснимого предательства, они с крестом порой сталкивались, но расходились, не говоря ни слова. Ближе к концу странствия Арикин подумала: "Не стоит ли попрощаться с призраком?" Но что бы она сказала ему? Пастырь был прав. Для креста нет пути назад. Челнок резко тряхнуло, и паломники, набитые в пассажирский отсек плотными рядами по 20, одновременно вздрогнули на сиденьях. Здесь была вся конгрегация, все 444 души, что покинули Хостакс в поисках просветления, надежды или просто перемен. Медики знала, что многие из них не были искренними апологетами развертывания. Хотя Арикин и сама верила не слишком рьяно, это не мешало ей молиться вместе с остальными, пока судно боролось с турбулентностью. Ей удалось занять место у иллюминатора. Однако за стеклом царила кромешная тьма, словно транспортник погружался в бездну. Если мы погибнем при высадке, я так и не узнаю, истинно ли развертывание», — Поняла девушка. С другой стороны, если оно истинно, то Арикин в любом случае узнает об этом после смерти. Несомненно, ее душа просто вольется по спирали в великий замысел Бога императора, и все обретет смысл. А в таком случае какая разница? О, разница есть, впервые подумала Медики. Ни вера, ни логика не могли опровергнуть простой факт, который она чувствовала всеми клетками своего существа. Я хочу жить. Сначала Арикин прошептала эти слова, тут же убедилась, что никто не услышит ее за турбин, и прокричала их, затем еще раз, уже громче. Я хочу жить! Возможно, ее молитва была самой искренней из всех.